Пушкиногорский этюд Узор на кирпичных домах, Как на вязанном свитере. Дороги — листы блокнота. Их разбросал Пушкин с неба. Так пиши себя набело, Брось дымить, Прочитай Толстого не из-под палки, Подари дом коту по добрашке, Бабушке позвони, Скажи о любви по-русски. Где-то молятся и стуканам, И золотым тельцам. Бьют в тамтамы под палящим солнцем, ходят в перьях и в тех же самых печалях, что и здесь, где ветер в печной трубе, но можно согреться и в свитере из кирпичей, мозолистых бабушкиных руках, шерстью бродячей мурки, под голубоглазым небом, чистым, как правда.